Глава 70. «Да, я помню мисс Толивер, она часто здесь бывала». Мейс и Рой сидели за столиком в «Симпсонс» и разговаривали с официантом. Они задали несколько вопросов, и, по счастью, оказалось, что именно он обслуживал Диану Толивер в пятницу вечером. «Она была одна, верно?» – спросила Мейс. «Нет, с ней был какой-то мужчина. Ужасное несчастье с ней случилось». «Вы можете описать этого мужчину?» – спросил Рой. Официант обернулся к нему. «Вы думаете, он может иметь какое-то отношение к ее смерти?» «Пока ничего исключать нельзя. Вы работаете с копами?» «Частные детективы», — сказала Мэйс, — нанятые ее семьей. «Копы здесь уже были?» Официант кивнул. «Ага». «Так вы можете описать этого парня?» — напомнила Перри. «Белые, около 50 сидеющие волосы коротко подстрижены, редеют». «Не такой высокий, как вы», — сказал он, указывая на Роя. «Примерно пять и десять одет в костюм. Примечание около 178 см. сантиметров. Конец примечания. Очки, борода?» «Нет». Мейс показала фотографию из прав Уоткинса. Официант покачал головой. «Другой парень». «Фамилию вы не знаете?» «Нет, счет оплачивала мисс Толивер. Видели его раньше?» Ня. «А как их аппетит?» Превосходно. Мисс Оливер заказала филе миньон, картофельное пюре и овощи. Кофе, но без десерта. У мужчины был лосось с салатом, а перед этим похлебка из моллюсков. Вино, коктейли. У нее был бокал домашнего Мерло, у него два бокала Шардоне. Хорошая память. На самом деле не очень. Когда приезжала полиция, я сходил и посмотрел на счет. «Вы помните, в какое время Толивер и этот мужчина пришли и ушли?» — спросил Рой. «Около половины восьмого, а ушли примерно через два часа. Помню, я посмотрел на часы, когда они сели, поскольку мой двоюродный брат предупредил, что заедет через четверть часа выпить в баре, и ему уже пора было появиться». «Вы хорошо помните, когда они ушли?» «Был вечер пятницы, но у нас только пятнадцать столиков, и клиентов было мало». Кроме них было занято всего два столика, так что я заметил. И в счете стоит дата и время, компьютер их печатает. Она оплатила счет, и они сразу ушли. Сам убирал их столик. — Кто-нибудь из них выглядел взволнованным или нервничал? — спросила Мейс. Ну, они пришли не вместе. Сначала она, потом он. Сидели вон за тем столиком, он указал на небольшую нишу. Уютное место прикрыто стеной. — А они ушли вместе? — спросил Рой. — Нет, она ушла первой, потом он. И он все время смотрел в стол, вроде как не хотел, чтобы кто-нибудь разглядел его как следует. Они задали еще несколько вопросов, и Кингман оставил визитку на случай, если официант вспомнит что-то еще. Они вышли наружу, Мейс вытащила из кармана отчеты, полученные от судмедэксперта, и стала их проглядывать. «Что там?» — спросил Рой. «Не знаю. Наверное, ничего». «Значит, она ужинала не с Воткинсом. Есть еще какой-то парень. Похоже на то, и они явно не хотели, чтобы их видели вместе. Отдаленное заведение, уединенный стол, пришли и ушли по отдельности. Мы оставили мою машину в гараже. Что теперь? Мы же не можем пойти пешком в Александрию». Поймаем такси до дома Альтмана, захватим мой байк и поедем. Те, кто на нас охотится, могут знать, что ты квартируешь у Альтмана. Вполне. А если они решат взяться за него? Давление на тебя и все такое. Херберт сказал мне, что у них есть три штатных охранника, которые живут на территории. Думаю, после той стычки с ГН-12 Эй, решил, что ему не повредят собственные силы. Один бывший котик, примечание имеется в виду американское элитное спецподразделение так называемых морских котиков или тюленей, сил, конец примечания. Другой был снайпером в группе по спасению заложников ФБР, а третий из секретной службы плюс пять лет в Ираке в контртерроризме. Черт, я ни разу не замечал этих ребят, когда бывал там. Рой, в этом и есть смысл. Такси довезло их до Альтмана. мейс на несколько минут заскочила в гостевой дом забросить кое-что в рюкзак. Когда они пошли к ее мотоциклу, Кингман поинтересовался. «И что у тебя в мешочке?» «Всякий хлам. Хлам для взлома. Залезай». Рой едва успел сесть, как Мейс толкнула ботинком сцепление. Заднее колесо на мгновение сцепилось с асфальтом, а потом вся энергия выплеснулась, и они рванулись вперед. Автоматические ворота разъехались, и Перри переключилась на высокую передачу. Через несколько минут они неслись по ветренному, укрытому с двух сторон деревьями шоссе имени Джорджа Вашингтона, проносясь мимо машин с такой скоростью, что Рой едва успевал разглядеть водителей. Наконец он крикнул ей в ухо. «Какого черта так быстро? У меня есть амулет скорости!» Ты когда-нибудь попадала в аварию на этой штуке? «Пока нет!» — крикнула Мэйс, перебивая вой двигателю Дукати. Рой обеими руками стиснул ее талию и пробормотал короткую, но искреннюю молитву.